В палату заглянула из коридора сестра и пропела. — Ох, как тут у вас весело! Заканчивайте беседу! Время для посетителей вышло! Ленка и Клавка сразу поднялись и стали прощаться. Роман вышел проводить их в коридор. Подавая ему руку, Ленка спросила шепотом. — Ты зачем это сказал? — Пристыдил! Ой, как пристыдил! Что теперь твой отец подумает про меня? — А ничего. Только со свадьбой поторопится. — Правильно, правильно, Рома! — услыхав их разговор, громко сказала Клавка пиши мне лена ждать буду попросил роман если сам вперед напишешь то буду писать увлекая за собой клавку бросил ленка на ходу дав роману возможность проститься с девушками вышел из палаты северьян взглянув на него роман убедился что отец в самом отличном настроении и он не ошибся северян положил ему руку на плечо расплылся в усмешке ну я же не врешь тут дай бог обрадовал ты меня шибко обрадовал поправляйся скорее а осенью я свадьбе подумаем За великую честь почту с Гурьяном породниться. Всю ночь радостно взволнованный Роман пролежал с открытыми глазами. В самых мельчайших подробностях переживал он снова и снова свое нежданное свидание с Ленкой. Рядом с ним метались, во сне стонали и бредили больные. Невыносимой показалась бы ему эта бессонная ночь в палате, если бы не было в сердце такого полного ощущения счастья, такой крыляющей радости. Особенно приятно было осознавать, что на искалеченного и больного глядела на него Ленка глазами, полными неподдельной любви, и он благодарил ее, восхищался и гордился ею. И странным казалось, что еще совсем недавно он готов был навсегда отказаться от нее ради другой. Уже синькой рассвета были залиты окна, уже затихли, как всегда, на свету больные, дыша глубоко и ровно, а он все не мог уснуть, и спать ему совсем не хотелось отступно стоял перед его глазами все заслонивший образ Ленки, и звали его к большому счастью и вечно желанной жизни ее глаза, и улыбка, похожая на первоутренние луч июльского солнца. А утром во время обхода Сидоркин, выстуков и выслушав его, сообщил. Ну-с, молодой человек, выписка на носу. Все зажило, как на хорошем волкадаве Через четыре дня Роман был уже в Мунгаловском. С тех пор его раненое плечо стало немного пониже здорового и ныло к любой перемене погоды. Родные твердо порешили женить его осенью на Ленке, и с лета начали исподволь готовиться к свадьбе. Но скоро случились такие события, которые сломали навсегда привычную, размеренную жизнь, и заставили улыбенных надолго отказаться от женить баромана. Елисей Каргин атаманил последний год. Атаманство ему порядком надоело, и он с нетерпением дожидался покрова, когда обычно бывали в поселке выбора нового атамана. В конце мая снова раскинулся у драгоценки полотняный городок кадровцев и по-прежнему ежедневно ходил Каргин к беломестных получать распоряжение. В поселке давно уже косили сено, а он еще ни разу не удосужился побывать на Покосе, где работали у него брат Митика и сестра. Только перед самым ильяным днем, когда началась метка зародов, отпросился он у беломестных на помощь косарям. Уже заметно припекала когда выехал Каргин из поселка. По немолчной трескотне куснейчиков в полыни по крикам домашних гусей и уток в озерке у Паскотина, решил Каргин, что к вечеру соберется гроза, и стал поторапливаться. За поскотиной догнал его Платон Волокитин на громыхающей телеге. — Здоровенько, Елисей Петрович! Размяться, говоришь, поехал? — Да вот вырвался кое-как. — Мне ведь мое таманство вот где сидит, — похлопал себя Каргин по затылку. — Я ведь не богач, для меня оно чистый разор. «Дело не делаю и от дела не бегаю, а ты, глядишь, всех обогнал!» Платон любил прихвостнуть Рассмеявшись, он с готовностью сообщил. «Да не жалуюсь! Сто копен сметано, и в Кошенине лежит не меньше. Через недельку оно и конец. Покос мне беда добрый угодил. Накажу на нищесено с избытком. Только бы вот дожди эти не были, а то попортит Кошенину. Ну, тогда поторапливайся. Примечаю я, что без грозы сегодня не обойдется. Видишь, как парит. — показал Коргиль на небо. На рост них Платон свернул налево. — прощевай пока, — приподнял он соломенную шляпу. — Мне ведь сюда. — Подожди, подожди, мне тебя спросить надо. — О чем? — повернулся к нему Платон и невольно переменился в лице. — Что это у тебя в воскресенье за потасовка с кадровцами была? — Да полезли они на меня по пьяной лавочке, вот и поучила я их маленько. — Маленько, — говоришь? — А как же у Палашки дверь вместе с колодами вывернул? — Смущенный Платон, то и дело моргая глазами, проводя языком по губам, принялся оправдываться. А что же мне было делать, ежели кадровцы уцепились, за дверь и уходить не желали? Сколько их было? Да, кажись, четверо, причем я не разглядел, темно было. Я их сперва пробовал уговорить, да где там, подвыпили ребята и давай задираться. Обхватил я их всех руками, да и потянул не шибко, чтобы здорово, а колоду-то возьми и вылети. Ребятки потом бить меня кинулись, пришлось мне их через плетень покидать. «А как же у палашки ты оказался?» «Да ведь э, она мне кума ума. Зашел к ней, да и засиделся ради праздника», — врал Платон, боясь взглянуть на Каргина. А Каргин не унимался. Он знал, что к Палашке Платон похаживать неспроста, поэтому продолжал его допрашивать. «Что-то ты шибко-часто к ней похаживаешь, да все ночью норовишь. Враки! Не хочу я их слушать. Тороплюсь!» — крикнул Платон и принялся нахлестывать коня. Довольный, что подзавел его, Каргин с ухмылкой поглядел ему вслед и поехал дальше. Но не успел он отъехать тридцати шагов, как Платон окликнул его. — Ты ничего не видишь? Каргин обернулся. Платон показывал рукояткой Вича на перевал, по которому велась дорога карловской На перевале густо взвихрилась пыль, медленно растекаясь по широкой его седловине. Через минуту наш гуч и дороги появился черный ком и стремительно покатился вниз. Скоро можно было различить лихую, с рвущимися в стороны пристежными тройку, которую гнала по опасной крутизне какая-то забубенная сорвиголовушка. Что-то смутно краснело над тройкой. Лентами ли обвитая дука, алой ли мещуковой рубаха, или гарусный шарф его милой любушки? Как не углядывался Каргин, заслоняясь от солнца рукой, но определить не мог. — А ведь, кажись, откосились паря, — донесся до него неузнаваемый изменившийся голос Платона. Голка копытила, буйно рвалась оголтелая тройка. Вот она скрылась в ложбине, мелькнула за кустиками и вынеслась на каменистый пригорок. На одно мгновение, на непередаваемо короткий миг, поредела над ней ржавая пыль, и тогда сквозь закипавшие на ресницах слезы увидел коргин красный флажок. «Война!» — прокричал он Платону и круто повернул коня. Яростно настегивая его бичом и вожжами, поскакал к поселку, надеясь перерезать тройки дорогу, но не успел. В каких-нибудь 20 шагах от него пролетели ее вороны, роняя на дорогу горячие хлопья мыла. Звонко рубили подковы дорожный камень, высекая искры. Крутились, сливаясь колесные спицы, подпрыгивая, грохотал тарантас. Сквозь клубы пыли разглядел коргин в тарантасе станичного казначея Таскина. Прокричал ему хриплым от напряжения голосом. — С кем? Таскин, обернувшись, махнул ему рукой и что-то крикнул. Но сквозь гул карьеры и трезвон колокольцов донесся похожий на стон обрывок. А не ей! С кем же мучительно размышлял коргин поспешая вслед за тройкой? С Японией, с Китаем. Если с китайцами, так нынче ж бой. Вот тебе и покос, вот тебе и праздничек. коргин не забыл еще и прошлой войны, на которой вдоволь хлебнул и мук, и горе. Давно это было, но все до мельчайших подробностей помнится ему. Только отсеялись тогда, как с красным флажком в самый троицын день, когда носили девки по улицам разукрашенную лентами березу, нагрянула беда. Первый бой тогда с войском Большого Кулака был под Абагайтуевским караулом. Четвертый пеший батальон, в котором находилось много мунгаловцев, прижали китайцы к берегу джалайнура. Весь батальон погиб бы тогда, если бы не подоспели ему на помощь 1-й Нерчинский полк и казачья батарея. Темной дождливой ночью сорок верст проскакали Нерчинцы по грязным дорогам. Как сейчас помнит каргин пригорок, на которой картина вылетела и снялась с передков батареи. С закрытых позиций стрелять тогда не умели, не успели ездовые съехать с конями в лощину, как начали бить по батарее китайские пушки, стоявшие в выемке у линии железной дороги. Стреляли они плохо, а русские батарейцы по видимой цели били отлично. Они накрыли цель вторым снарядом. Полетели в воздух шпалы, колеса китайских пушек и орудийная прислуга. Сразу же развернулся тогда в неоглядно широкую лаву Нерчинский полк, в котором были и мунгаловцы. Зловеще сверкнули на утреннем солнце пики и шашки, глухо застонала под тысячами копыт земля. Китайцы не выдержали стремительного удара конницы и пошли на утек. Никогда не забыть Каргину первого зарубленного им китайца. Китаец был высокого роста, с длинной и толстой косой. Выстрелив в Каргина и промахнувшись, кинулся он через канаву. Здесь настиг его коргин, полоснув наискось по смуглой тонкой шее, начисто срезав с плеч голову вместе с косой. Над знойной улицей еще лениво растекалась поднятая тройка и пыль. На дороге билась попавшаяся под тарантас белая курица, вокруг которой бегали с печальным писком желтые цыплята. Над курицей причитала растрепанная графена Козулина. Завидев каргина, она бросилась к нему, принялась жаловаться «Не до этого теперь, дура баба!» — заорал на нее Каргин. «Тут война объявлена, а ты над курицей воешь. Пошла с дороги!» «Война? Да что ж теперь такое будет?» — всплеснула графена руками и посторонилась, размазывая по щекам неудержимые бабьи слезы. Не успел Каргин доехать до дома, как повстречались ему беломестных и Харунжий Кобылкин, скакавший в лагерь. Лица их были взволнованы, движения порывисты. Круто осадив коня, беломестных прокричал. «Война, Елисей Петрович!» — Мы немедленно выступаем. Приготовьте семьдесят одноконных подвод. Пока. Он резанул коня на гаек и по гладкому лоснящемуся крупу, и, высекая искры из дорожных камней, понес его конь по жаркой улице. Коргин успел спросить Кобылкина. — С кем? — С Германией. — С подлой кайзеровской Германией, — ответил тот, и, подхватив слетавшую из головы фуражку, помчался следом за беломестных. Не распрягая, бросил Коргин в ограде коня и кинулся к сборной избе, где дожидался его растерянный Егор Большак. Перекинувшись двумя словами, побежали они собирать десятников, чтобы оповестить народ на покосах. Скоро четыре конных десятника с красными флажками в руках, не жалея коней, понеслись в луга. Завидев их, бросали мунгаловцы несгребенную кашенину, недометанные зароды, падали на коней и неслись со всех сторон к поселку. Улыбенных весть о войне застала на дальнем покосе. Все утро косили они густой и сочной пырей, и косить его было легко и приятно. Солнце уже стояло прямо над головой, когда вернулись они на табор к островерхому зеленому балагану, стоявшему в кустах над студеной таежной речушкой. Повязанная белым платком Авдотия, тотчас же принялась варить обед. Савериян уселся отбивать литовки. Откинув с лица волосяной комарник сидел он в тени у телеги и весело постукивал молотком. Неподалеку от него умывались прямо из речки Роман и Ганька, а рядом с ними кувыркался в траве беззаботный мокрый лазутка. Изредка Северьян бросал довольные взгляды на жену и сыновей и радовался, что есть у него такая семья, с которой можно жить и работать не хуже других. скачущего по дороге садника с красным флажком увидела раньше всех Авдотти. — Северьян! Ребятишки! — с болью и отчаянием закричала она. — Глядите, глядите! Беда ведь какая-то! Северьян вскочил на ноги и, глянув на садника, выронил из рук молоток. Подбежавший к нему Роман увидел, как по щекам его потекли крупные частые слезы. — Ну вот отработались, Ромаха, — сказал отец. — Запрягайте коней, это ведь война. Пока Роман и Ганька запрягали коней, отец с матерью торопливо укладывали на телегу литовки, постели одежду. Недоварившийся суп вылили на землю, и за него, давясь и чавкая, принялся лазутка. Отец пнул его в сердцах, гляделся с тоской по сторонам и приказал. — Садитесь. Кучери давай, Ромаха. Только выехали на дорогу, как их нагнали спешившие в поселок верхами семён забережный Матвей и Данил Коммерсановы. — С кем, семён война-то? — спросил Северьен. — С германцем паре. Хорошо, хоть не с китайцем, а то бы наше дело с Покоса да прямо в бой. Радость от этого небольшая. Все равно всем нам солоно придется. Война теперь куда побольше будет, чем с японцами. И за каким чертом только воюют и воюют. От прежней войны не опомнились, а тут новое... — И что это надеется ну, на свете? — стараясь перекричать стук телеги, недоуменно спрашивал Саверьян. — Кому-то, стало быть, от этих войн выгода, — наклоняясь к нему с седла, говорил семён Скакавший по другую сторону телеги Матвея, услыхав слова семёна прокричал ему. — Какая же от войны выгода может быть? Просто полезно на нас, германец, тут хошь-не-хошь хошь, воюй! Роман, которому от охватившего его возбуждение тоже хотелось говорить не утерпел и сказал казакам. — Не устоит против России Германия. У нас народу в три раза больше. — «Да народ-то какой! Один наш казак десяти германцам бубны выбьет!» «Дурак ты после этого!» — ткнул его в спину отец. «Раз не понимаешь ничего, так помолчи. На войне это ведь не кулаками дерутся!» Разобеженный Роман умолк и принялся хлестать бичом взмыленных лошадей, да мечтать, как пойдет он на войну и покажет германцам, как умеют их рубить и колоть казаки. Кадровцев проводили после обеда. Походным порядком пошли они на станцию Даурия, куда должны были поспеть за двое суток. А под вечер пришел из Орловской приказ о мобилизации пяти возрастов. Уже на закате собрались мобилизованные на площади у церкви. Длинной шеренгой стояли они, разложив на попонах перед собой свое походное амбуднирование. Тут же находились их оседланные кони, которых держали на поводу отцы и старшие братья служивых. Каргин и Егор Большак придирчиво проверяли казачью справу. У всех нашли они справу в полном порядке. Но когда стали осматривать лошадей, забраковали коня у Ивана Гагарина. Конь припадал на заднюю ногу. — Ты что хромого коня подсовываешь? — напустился Каргин на Гагарина. — Его ветеринар наверняка забракует, а я должен за тебя головомойку получать. Давай другого коня. — А где я тебе его возьму? У меня ведь табунов нету. Я и на этого-то едва сбился. Последнюю корову продал, ребятишек без молока оставил. Да и чем мой конь хуже других? Оступился он у меня, когда я с покоса домой скакал. К завтраму у него все пройдет, — загорячился Гагарин. — Ну, это еще бабушка надвое сказала, — не сдавался Каргин. — А вдруг ему него мокрец или копытница? «Тепун, — Тепун на язык! — закричал в это время подошедший к ним отец Гагарина, седой и сутулый старик, подвыпивший из горя. — Ты с кем это разговариваешь? — повернулся к нему взбешенный Каргин. — Одного сына не мог снарядить как следует. — Где хочешь, а доставай другого коня. Господин поселковый атаман, Елисей Петрович, — взмолился трезвее старик, — прости ты меня за мое слово, а только нету коня ни мокреца, ни копытницы. Оступился он, ей-богу, оступился, это я подлинно знаю. Ведь ты же видел, каким мы его купили. Ничего я не видел. А ты давай мне коня, как по уставу положено. Зря ты, Елисей Петрович, к Гагаринам придираешься, — сказал Каргину, стоявший неподалеку, Семен Забережный. Конь у них по всем статьям гожь, зашиб он ногу, а это не беда, день-два и будет в полном порядке. Подошедшие на шум старики, осмотрев гагаринского коня, поддержали Семена, и Каргину воле-неволе пришлось отступить. Когда он отошел от Гагарина, отец Ивана поклонился старикам и со слезами на глазах сказал, — Ну, спасибо, посельщики, выручили, дай вам бог здоровья. — А ты подожди радоваться, — крикнул старику Сергей Чапалов, — неизвестно еще, что задний лист скажет. — Коней-то еще в станице ветеринара щупать будут. Старик рванулся к Чапалову, прохрепел. — Радуешься, сволочь, чужой беде! — Катись лучше к такой-то матери, пока я тебе по уху не съездил! Ты нам, кровопивец, хуже всех супостатов! Купец поспешил убраться, а расходившегося старика принялись уговаривать Семен и Северья Улыбин. Всю ночь в поселке Горлань-Легульбище шли сборы. На завтра по солнцевсходу повел Каргин в Орловскую около тридцати мобилизованных мунгаловцев, которых до самого перевала провожала многочисленная родня. Бабы и девки на взрыв голосили, старики требовали побить скорее германцев и возвращаться домой. В ответ мобилизованные обещали не посрамить земли русской, не уронить казачьей славы. Только выехали из улицы, как Каргин сказал. — А ну, братцы, затянем песню, с песней оно веселее. Платон Волокитин, потрепав по мокрой шее своего гнедого строевика, завел рыдающим голосом. Закипели во полях озера, взволновались к непогоде тростники тряхнув чубами, все дружно подхватили. — Вспомни, братцы, бой у Джалайнора, как дрались там забайкальцы казаки! И долго замирали в нагретых солнцем травах дрожащие тенора подголосков. На перевале остановились проститься и выпить в последний раз с родными, обнять детишек и жены в слезах, полюбоваться на родную, широко разбежавшуюся степь, на зеленые севера и голубые хребты, затянутые знойным маревым. Неподалеку было кладбище,